Четвертое декабря. Жо. Остров Груа. Еду в поезде Париж-Ларьян и читаю в статье, что у мужчины, потерявшего жену, возрастают шансы умереть в течение года. Наблюдение в равной степени распространяется на тех, кто сломал шейку бедра. Значит, вдовцу с переломом вдвое хуже. Надо бы мне поостеречься. Телефон звонит, когда почтовик уже подходит к причалу. «Папа, как приятно тебя слышать, Ириан. Полагаюсь на твою скромность и надеюсь, что ты ничего не скажешь Альбене. Ради этого ты мне и позвонил? Да. Я знаю своего сына. Он взял лист бумаги и разделил вертикальной чертой пополам. Слева «да», я звоню отцу, и будет тот-то и тот-то. Справа нет, я отцу не звоню, и будет то-то, то-то. Левая сторона перевесила. Можешь на меня положиться. Ты всегда можешь на меня положиться, Сириан. Твоя мама тоже всегда могла на меня положиться. Сын не понимает намека или просто не хочет об этом говорить. Моя личная жизнь, папа, тебя не касается. Совершенно не касается. «Так ты не скажешь моей жене о Дене?» «О ком?» «О директоре отеля на улице монж «Где это? Кто это?» Уже забыл Сириан. «Спасибо». И отключается. В Библии мой тезка Иосиф, сын Иакова, толковал сны фараона. Я же в реальности не способен даже в собственном сне тебя увидеть. Столичный гвалт кое-как заглушил твое отсутствие, но стоило попасть в порт, как тоска по тебе накрыла меня с головой. Маэль, увидев меня на пороге, улыбается до ушей. Пом кидается мне на шею, стол накрыт на троих. Меня ждали к ужину, я с удовольствием ем суп, а от вина отказываюсь. Рассказываю им о городе в рождественских огнях, делаю вид, что все в порядке, а спать придется вместе со своей тоской. Так, по крайней мере, нас будет двое. Пом уходит к себе, и я решаю поговорить с Маэль откровенно. Если тебе захочется жить в другом месте, переехать в Лакмарию или просто в другой дом перебраться, пожалуйста, не стесняйся. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы мы уехали? Я не хочу быть для вас обузой Я тебе не отец и не свекр. Ты мне ничего не должна. Ты дедушка Пом. Мои родители умерли, и у нас нет никого, кроме тебя.